Глава 88: Владимир. Это было ожидаемо. Я всегда знал, что стоит нашей связи с Яниной открыться, первыми бросят камень мои родители. Особенно мама. Она, не щадя, запустит булыжником увесисте. Наверное, раньше енина не шла на сближение со мной еще и по этой причине. Я знал, что мама будет против. Но слышать ее крики и обвинения... Было все равно неприятно. Она назвала нашу связь грязью, а я с удовольствием искупался бы сейчас в этой грязи с головой. Я завел автомобиль, бездумно нарезая круги по городу под грохот тяжелой музыки. Так как сейчас долго не может продолжаться, сама судьба дала нам с Яниной второй шанс, пусть даже при помощи несчастья, но сблизится а я усердно делаю все, чтобы мы отталкивались друг от друга, как магниты с одинаковыми полюсами. Перерасти свои обиды, они смотрятся на тебе нелепо и смехотворно. Вспомнил я слова Стаса, брата Янины. И черт побери, он прав. Я старше Енины и опытнее. Я мужчина и должен вести за собой, заботиться, укрывать от всех невзгод, а не добавлять новых. Я хотел добиться взаимности от Енины, Я ее получил. Мне просто нужно проглотить шипы обиды, которые я усердно взращивал три с лишним года, потому что если я не сделаю шаг ей навстречу, она не сделает его сама никогда. Енина так и продолжает идти по жизни маленькими осторожными шажочками, оглядываясь по сторонам, но все чаще смотря под ноги, боясь упасть. Нужно протянуть руку и помочь идти увереннее, а не посыпать дорогу под ее ногами битым стеклом. Мое чудовищное условие — всего лишь попытка задержать ее возле себя хотя бы так. Я бы не смог поступить так с Яниной, лишь надеялся выторговать немного времени для себя, надеясь на ответные чувства. И я их получил. Маленькая моя хочет быть единственной, но не признается в этом вслух. Значит, говорить первым нужно будет мне. Но сначала решить вопрос с женой. Мне показалось, что Алина приехала всего лишь немногим раньше меня, потому что не успела сменить платье. «Мне нужно с тобой поговорить». Начал без предисловия, потому что не видел смысла в лишних расшаркиваниях. «Я тоже хотела с тобой поговорить». Алина села на диван рядом со мной и прижалась. «Давай заведем ребенка. «Ты не можешь иметь детей и не хотела до недавнего времени. Что изменилось?» «Я понимаю, что для тебя важно иметь детей. Давай рассмотрим варианты суррогатного материнства», — мягко предложила Алина. После показательного наказания Алина стала очень мягкой и внимательной, стараясь показать видимость идеальных отношений но меня ее мягкость никак не трогала. Нет, Алина, ты предлагаешь завести ребенка, а я предлагаю тебе развестись. Алина резко отпрянула, красивое лицо побледнело. Почему? удивленно спросила она, не веря услышанному. Все просто, потому что я не люблю тебя, а ты не любишь меня. Заключать брак с нелюбимым человеком ⁇ ошибка как хомут с якорем на шею и в воду. «Но...» «Нет, Алин, давай не будем», — сказал я, понимая, что жена начнет напирать на существование чувств, которых не было в помине ни с моей, ни с ее стороны. «Не хочу тяготиться этими отношениями. Развод — лучший выход. Я говорю тебе открыто, потому что не хочу запутывать все еще больше и держать тебя тоже не хочу. Противно». «Послушай, мы можем... Я могу...» «Нет, я не люблю тебя. Я хочу быть с другой. Для меня развод — дело решенное. Я просто хочу разойтись мирным путем, без судебных разбирательств и дележа имущества». Алина разгладила платье на коленях несколько раз. «Кажется, я имела честь познакомиться с ней, да?» «Да». «И если говорить о детях, у меня уже есть один ребенок, сын. Я хочу иметь еще детей, но только от любимой женщины». Я усмехнулся. «Ты не так уж сильно расстроена, давай признаем это. Ты всегда знала, что у меня нет к тебе чувств, и знала свою роль, согласившись на нее. «Да, но я думала, что это продлится дольше». «Увы», — покачал головой. Поэтому предлагаю тебе мирно разойтись. Сколько ты хочешь получить?» Алина пристально посмотрела на меня, улыбнувшись. «Половину? Всего?» «Нет, Алина. Во-первых, половину всего ты получить не сможешь, потому что делится только имущество, нажитое в браке. Во-вторых, ты не приложила и пальца к развитию моего бизнеса. Я твоя законная жена. К тому же кое-что ты нажила в браке со мной, правда?» У тебя появилось новое имущество, роскошный загородный дом, автомобили. Знаю. Поэтому предлагаю тебе, назови адекватную сумму. Не торопись. Подумай. Учитывая то, как сильно ты подгадила, скажи спасибо, что я предлагаю тебе денег. О, значит, я не уйду с одной маленькой сумочкой и паспортом, рассмеялась Алина. Нет. И ты прекрасно это знаешь. Подумай. Я даю тебе две недели. Реальная сумма, Алин. Не заоблачные желания. Я встал и направился к выходу из комнаты. Куда ты? Я поживу отдельно. Ты можешь пока жить в доме. У тебя будет достаточно времени, чтобы собрать все свои вещи и обдумать мое предложение.